Глава вторая. Герои и войны. Йоримаса. Однажды, давным-давно, некий император серьезно заболел. Он не мог спать по ночам из-за ужасного и необъяснимого шума, исходящего с крыши дворца, называемого пурпурным залом Северной Звезды. Несколько придворных решили устроить засаду странному ночному гостю, виновнику этого шума, С наступлением заката они заметили какую-то темную тучу на горизонте, ползущую с запада и опускающуюся на крышу императорского дворца. Сидевшие в засаде в императорской опочивальне услышали необычные скребущие звуки, как будто то, что вначале было тучей, вдруг превратилось в зверя с огромными и мощными челюстями. Ночью за ночью прилетал этот ужасный гость, и ночь за ночью императору становилось все хуже и хуже. В конце концов, Он почувствовал себя так плохо, что его окружению стало ясно, что нужно что-то делать, чтобы уничтожить чудовище, иначе император определенно умрет. Наконец было решено, что Еремаса — единственный в империи доблестный воин, который достаточно храбр, чтобы избавить его величество от этого ужасного наваждения. Еремаса, соответственно, хорошенько подготовился к битве. Он взял свой лучший лук из стрелы с остальными наконечниками, облачился в доспехи, поверх которых надел охотничье платье и церемониальную шапку вместо обычного шлема. На закате он укрылся в засаде вне дворцовых пределов. Пока он поджидал, загремел гром, в небе засверкали молнии, а ветер выл, словно стая диких демонов. Но Еремаса был храбрецом, и ярость стихий нисколько его не страшила. Когда наступила полночь, он увидел черную тучу, стремительно мчащуюся по небу и спускающуюся прямо на крышу дворца. Туча замерла в северо-восточном углу. На небе снова засверкали молнии, и Римас увидел мерцающие глаза огромного животного. Безошибочно зная местонахождение этого странного чудовища, воин стал натягивать свой лук до тех пор, пока он не стал таким крулым, что напоминал полную луну. В следующий момент стрела с остальным наконечником попала в цель. Раздался ужасный яростный рев, а потом глухой удар, когда чудовище скатилось с крыши дворца на землю. Юримасы со своим вассалом подбежали и убили ужасное существо, очутившееся перед ними. Это зловредное ночное чудище было размером с лошадь, имело голову обезьяны, туловище и когти тигра, хвост змеи, крылья птицы и чешую, как у дракона. неудивительно что император приказал содрать с этого зверя шкуру и хранить ее вечно, как диковинку в императорской сокровищнице. С того самого момента, как чудовище лишилось жизни, здоровье императора сразу улучшилось, а Еремаса был награжден за свою службу мечом, носящим название Сизио, что значит «царь львов». Он был также допущен ко двору и в конце концов женился на придворной даме по имени Аяне, самой красивой из придворных дам императорского двора. Йосицуны и Бенкей Мы можем сравнить Йосицуны с Черным Принцем или Генрихом Пятым, а Бенкея с Маленьким Джоном, уилом Уиллом Скарлеттом и Фриаром Туком вместе взятыми. Йосицуны, Минамото Йосицуны, наверное, был сам выдающимся героем легенд, если бы он не имел преданного оруженосства по имени Бенкей, который также фигурирует во многих историях и легендах. А раз так, то мы должны признать, что банкей был гораздо более примечательной личностью. Он превосходил своих товарищей не только ростом, но и безрассудной храбростью, смекалкой, выносливостью и удивительной добротой. Это был человек, который без труда мог сразить сотню врагов и с той же спокойной уверенностью разъяснять буддийские писания. Бенкей мог рыдать, когда Йоси Цуны из стратегических соображений считал необходимым жестко побить его, но в то же время с бесконечной добротой и терпением помогал принимать младенца при родах у жены и своего господина. Была еще одна удивительная черта в многогранном характере Бенкея – его любовь к шуткам и розыгрышам. Пример тому всем известный случай с колоколом, еще один – это пышный пир, устроенный за счет некоторых священников. Всегда, когда было место для шутки, Бенгей не отказывал себе в удовольствии посмеяться от души. Однажды по случаю Бенгей заметил «Если судьба уготовила моему господину несчастье, то есть я, чтобы оно выпало на меня». и «Это, конечно, верно». Бенкея всегда доставалась самая грязная работа, и когда господин просил его сделать что-либо, тот лишь жаловался, что задание бывало недостаточно трудным. Хотя на самом деле оно зачастую оказывалось столь опасным, что могло напугать дюжину менее одаренных героев. Нам известно, что бенкей родился с длинными волосами, со всеми зубами, и более того, он с рождения умел бегать быстро, как ветер. Обыкновенный скромный японский дом был слишком мал для Бенкея. Когда он ударял по наковальне Дисаку, то этот полезный предмет обихода всегда уходил глубоко под землю, а на растопку вместо вязанки дров он обычно приносил огромную сосну. Когда Бенке исполнилось 17 лет, он стал священником в одном буддийском храме, но это не помешало ему завязать увлекательный роман с красивой девушкой по имени Таман -Муси. Вскоре мы находим нашего героя, который отказался от своей любви и от ранга священника и целиком посвятил себя волнующим приключениям воина вне закона. Здесь мы должны ненадолго оставить его и поведать историю о Йосицуне и о том, как ему посчастливилось познакомиться с Бенкеем и заслужить его дружбу и службу до конца дней. Йосицуне и Тайра Отец Йосицуны, Минамото Йоситому, был убит в великом сражении с кланом Тайра. В то время клан Тайра был всесилен, и его жестокий предводитель, Кийомори, делал все возможное, чтобы уничтожить детей Йеситомо. Но их мать, Токиева, сумела сбежать и скрыться, прихватив с собой своих малышей. Однако, в конце концов, она с характерной для японцев стойкостью согласилась с женой ненавистного Кийомори. Токиева поступила так потому, что это был единственный способ спасти жизнь ее детей. токиве было позволено оставить при себе Йеситсуны, и она изо дня в день шептала ему. Помни своего отца, Минамото Юситому, расти сильным и отомсти за его смерть, ведь он погиб от рук клана Тайра. Когда Юситсуна исполнил семь лет от рода, его отдали в монастырь, чтобы, повзрослев, он стал монахом. Хотя мальчик прилежно проходил монастырское обучение, он всегда хранил в сердце слова своей храброй матери, пожертвовавшей собой ради него. Они волновали Юситсуна и пробуждали к действию. Он приобрел привычку ходить в долину, где размахивал деревянным мечом и, распевая отрывки боевых песен, бил по камням и скалам, мечтая о том, что в один прекрасный день станет великим воином, восстановит справедливость и отомстит за причиненное его семье зло кланам Тайра. Однажды ночью мальчик увлекся игрой, началась сильная гроза, и он увидел перед собой громадного великана с длинным красным носом, огромными сверкающими глазами, с когтями, как у птицы, и крыльями из перьев. Храбрый и требовательный Ясицуны осведомился, кто такой этот великан, и услышал в ответ, что это предводитель Тенгу, горных существ, любящих подшутить, которые знали множество фантастических трюков и хитростей. Ясицуны понравился предводителю Тенгу, упорство Ясицуны вызвало у него восхищение. Предводитель Тенгу сказал, что явился сюда с намерением обучить его всему, чему нужно в искусстве владения мечом. Уроки усваивались более чем удовлетворительно. Прошло немного времени, и Исицуна мог уже одолеть два десятка маленьких тенгу. Это нечеловеческое проворство, как мы увидим дальше, вскоре послужило Исицуне очень хорошую службу. Когда Исицуне исполнилось 15 лет, он услышал, что на горе Хиэй живет необузданный бонза, монах по имени Банкей. Этот бонза с недавних пор стал подстерегать благородных воинов, которые перенаправлялись по мосту Готдзё в Киото. Бенкей вознамерился завоевать в поединках тысячу мечей, и хотя он и был разбойником, но обладал такой храбростью, что уже отобрал в незаконных схватках у благородных самураев никак не меньше десяти сотен девяносто девяти мечей. Когда известие о его деянии достигло ушей юсицуны тот решил применить науку предводителя Тенгу на практике, убить этого Бенкея и тем самым положить конец разбою в стране. Однажды вечером Яси отправился в путь, и чтобы показать умение вести себя и полное безразличие, он по пути играл на флейте, пока не подошел к мосту Годзио. Тут он увидел идущего ему навстречу огромного человека, облаченного в черные доспехи. Это был никто иной, как Бен Кей. Когда Бен Кей увидел юношу, он счел ниже своего достоинства нападать на того, кто показался ему славным мечтателем, умеющим отлично играть на флейте и без сомнения слагающим милой стихи о луне, что как раз светило в небе. но который ни в коем случае не мог бы быть настоящим воином. Естественно, такое оскорбление разозлило Йоси Цуны, и он неожиданно выбил ногой алебарду из рук Бенкея. Битва есицуны и Бенкея Бенкея издал яростный рык и принялся беспорядочно размахивать своим оружием. Но выучка ловких тенгу помогла Йоси Цуны. Он прыгал из стороны в сторону, вперед и назад, назад и вперед, дразня Великана шутками и взрывами звонкого смеха. Оружие Бенкея снова и снова описывало круги, но поражало лишь воздух и землю, так и не попадая в противника. Наконец Бенкея стал уставать, и Юси Цуны снова выбил лебарду из рук гиганта. Пока Бенкея пытался дотянуться до выпавшего оружия, Юси Цуны поставил ему подножку, так что тот опустился на четвереньки, и наш юный герой с победным криком оседлал Бенкея. Гигант был невероятно удивлен своим поражением. Но когда узнал, что его победил никто иной, как сын господина Йоситома, он не только мужественно признал свое поражение, но попросил позволения быть преданным вассалом молодого победителя. С этого времени мы встречаем имена Йоситсуны и Бенкея вместе. И во всех легендах о войнах, неважно, в Японии или за ее пределами, никогда не было более доблестного и гармоничного дружественного союза. Мы узнаем, что они одержали многочисленные победы над кланом Тайра, загнах их в конечном итоге в море, где те погибли в битве при Данно-Ура. Мы еще не раз встретим упоминание о битве при Данно-Ура в легендах. Йосицун и его преданный оруженосец собрались перенаправиться по морю из провинции Сетсу в провинцию Сайхоку. Когда они достигли местечка под названием Данно-Ура, начался сильный шторм. Вздымающиеся волны были полны таинственных, мистических звуков, похожих на далекое эхо битвы или скрежет сталкивающихся кораблей, звон летящих стрел, поступь тысячи воинов. Шум становился все громче и громче, и из несущихся гребней вол возникли полчища призраков воина клана Тайра. Их доспехи были искорежены и покрыты кровью, они протягивали свои невидимые руки, пытаясь остановить лодку, в которой плыли Юсицуны и Бенкей. То было призрачное отражение битвы при данном Ура, когда клан Тайра потерпел сокрушительное и окончательное поражение. Юсицуны, увидев этих воинов, закричал, что будем мстить даже призраком мертвецов из клана Тайра, но Бенкей, всегда благоразумный и осмотрительный, упросил своего господина отложить меч, вытащил четки и прочел нескольких буддийских молитв. Мирс не зашел на огромное войско... Мест не зашел на огромное войско призраков. во тих, и постепенно они погрузились в море, которое теперь успокоилось. Легенда утверждает, что до сих пор рыбаки время от времени встречают призрачные армии, выходящие из морских глубин, слышат вой и видят воинов, потрясающие своими длинными руками. Они говорят, что крабы с отметинами на спине и есть призраки несчастных воинов клана Тайра. Поча мы расскажем еще одну легенду, повествующую об этих несчастных воинах, которым так и не дает покоя постигшее их поражение. Демон горы Ойама Во времена правления императора Итсю в Киото ходило много жутких историй о демоне, живущем на горе Ойама. Этот демон мог принимать множество обличий. Иногда он появлялся в человеческом облике, пробирался тайком в Киото и оставлял многие дома без любимых сынов и дочерей. Этих юношей и девушек он забирал в свою крепость в горах, и, как это ни печально говорить, надсмеявшись над ними, вместе с другими демонами устраивал большой пир, где пожирали этих бедных молодых людей. Такая участь не миновала даже неприкосновенный императорский двор, и однажды один влиятельный господин по имени Кимитака потерял свою прекрасную дочь. Она была похищена повелителем демонов Сю Тендодзи. Когда печальные известия об этом достигло ушей императора, он созвал совет и спросил, как им уничтожить это отвратительное чудовище. Министры сообщили его величеству, что есть один отважный воин по имени Райка, и посоветовали послать его с несколькими спутниками для выполнения хоть и опасной, но в то же время благородной миссии. Райка выбрал себе пятерых спутников и рассказал о том, что они должны отправиться в полное приключение путешествия и в конечном итоге сразить повелителя демонов. Он объяснил, что для того, чтобы добиться успеха, действовать нужно хитростью и что было бы неплохо переодеться в Ямабусе, странствующей в горах монахов. Доспехи и оружие решено было нести аккуратно, спрятав их в безобидных с виду узелках за спиной. Перед тем, как отправиться в путь, двое воинов пошли помолиться в храм Хатимана, бога войны, двое в храм Канан, богини милосердия, а двое в храм Гонген, воплощение Будды. Как раз в тот момент, когда храбрые воины начали приходить в уныние, перед ними внезапно предстали трое старцев. Поначалу воины отнеслись с подозрением к неожиданно появившимся старцам, но подозрение позже сменилось дружелюбием и благодарностью. Эти старцы были никем иными, как теми самыми божествами, которым воины молились до того, как отправиться в путь. Один из старцев подарил рай кабут или с волшебным саке, называемым симбем кидокусю, бодрящий для людей, но ядовитый для злых духов. Посоветовав, чтобы тот каким-нибудь образом умудрился дать выпить этот напиток Сютендодзи, после чего Саке парализует демона, и он станет легкой жертвой воинов. Как только старцы отдали бутылку с волшебным Саке и дали ценный совет, от них стало исходить магическое сияние, и они исчезли в облаках. Райка и его воины, весьма ободренные случившимся, продолжили горный подъем. Выйдя к ручью, они заметили красивую девушку, стиравшую окровавленную рубашку в бегущей воде. Она горько плакала, утирая слезы длинным рукавом своего кимоно. Когда Райка спросил, кто она, та отвечала ему, что она принцесса, одна из несчастных узников повелителя демонов. Когда же она узнала, что никто иной, как великий Райка, стоит перед ней, и что он и его воины пришли убить отвратительное чудовище этой горы, девушка преисполнилась радости и проводила маленький отряд в огромный дворец из черного металла. Стражникам она объяснила, что его спутники — это бедные ямабуси, ищущие временного убежища. Пройдя длинными коридорами, Райка и его спутники оказались в громадном зале. В одном его конце сидел ужасный повелитель демонов. Он был огромного роста, с яркой красной кожей и белой гривой волос. Когда Райка смиренно поведала ему, кто они такие, демон, скрывая свое веселье, велел им садиться и присоединиться к пиру, который как раз должен был начаться. Затем он хлопнул свои красные ладоши, и в тот же миг множество красивых девушек бежало в зал, неся в изобилии еду и напитки. Райка, увидев этих девушек, понял, что они когда-то счастливо жили в своих домах в Киото. Когда пир был в самом разгаре, Райка достал бутылку с волшебной соке и реже бы предложил повелить у демонов попробовать его. Чудовище, ничего не подозревая, без колебаний выпило немного соке нашло его настолько вкусным, что попросило еще чарку. Все демоны тоже попробовали волшебное вино, а пока они пили, Райка и его товарищи танцевали. Вскоре волшебные свойства магического напитка начали проявляться. Повелитель демонов стал сонным, а потом вовсе крепко заснул со своими приятелями-демонами. Тогда Райка вскочил на ноги, вместе с воинами быстро облачился в доспехи и приготовился к битве. И снова перед ними явились три божества и сказали... Мы крепко связали руки и ноги повелителю демонов, так что тебе нечего бояться. Пока твои воины будут отсекать ему конечности, ты же руби голову. Затем убейте остальных они, злых духов, и на этом ваша служба будет закончена. Сказав это, божественные создания исчезли. Райка повергает демона. Райка и его воины с обнаженными мечами осторожно приблизились к спящему повелителю демонов. Райка, замахнувшись мечом из всех сил, ударил по шее демона так, что меч сломался. Как только голова демона отделилась от тела, она вдруг взлетела в воздух, дым и пламя из ее ноздрей, опалив храброго Райка. Он еще раз взмахнул мечом, и на этот раз ужасная голова упала на пол и более не шевелилась. Храбрые воины Райка быстро разделались с остальными демонами. С радостью вышли они из огромного железного дворца. Пять воинов Райка несли чудовищную голову повелителя демонов, и это мрачное зрелище сопровождало толпа счастливых девушек, наконец-то освобожденных из ужасного плена, которым не терпелось вновь пройтись по улицам Киота. Демон-паук Вскоре после случая, описанного в предыдущей легенде, храбрый Райка серьезно заболел, и некоторое время был вынужден оставаться в своей комнате. Около полуночи маленький мальчик-слуга всегда приносил ему лекарство Этого мальчика Райка не знал, но поскольку он держал в доме множество слуг, поначалу это не вызывало никаких подозрений. Райка, вместо того, чтобы управляться, заболевал все сильнее и сильнее, и всегда сразу после того, как он принимал лекарства, принесенные мальчиком слугой, ему становилось хуже. Поэтому Райка начал подозревать, что его болезнь вызвана какими-то сверхъестественными силами. наконец Райка спросил своего главного прислужника, знает ли он тот что-либо о мальчике, что приходит к нему в полночь. Но не этот прислужник, ни кто-либо другой ничего о нем не знали. К тому времени Райка преисполнился подозрениями и принял твердое решение выяснить, в чем дело. Когда в полночь мальчик-слуга снова пришел к нему, Райка, вместо того, чтобы принять лекарство, швырнул чашку ему в голову и выхватил меч, собираясь убить его. В комнате раздался резкий крик боли, и когда мальчик убегал из комнаты, он бросил в Райка что-то непонятное. Это оказалась огромная толстая липкая паутина, так прочно опутавшая Райка, что тут едва мог шевелиться. Не успел Райка рассечь паутину мечом, его тут же оплела следующее. Тогда Райка позвал на помощь, и главный прислужник, встретив злодея в одном из коридоров, преградил ему путь мечом. Но демон и на него набросил паутину. Когда прислужник сумел наконец освободиться и прибежал в комнату своего хозяина, тот увидел, что тот тоже стал жертвой демона-паука. В конце концов, демона-паука нашли в пещере, воющем от боли. Из раны на голове, нанесенной мечом, ручьем лила кровь. Демона тут же убили, и с его смертью исчезла завещая причина тяжелой болезни Райка. С этого часа к герою возвращались здоровье и силы, и вознаменование такого счастливого события был дан роскошный пир. Другая версия Существует еще одна версия этой легенды, записанная Кенка Хоси, которая так сильно отличается в подробностях от той, что мы только что рассказали, что ее можно считать совершенно отдельной легендой. Опустить эту версию значило бы лишить легенду ее самого зловещего аспекта, который до сих пор был недоступен рядовому читателю. Эта версия появилась в каталоге японской и китайской живописи, составленной доктором Уильямом Андерсоном для Британского музея. Так случилось, что Райка покинул киото вместе с Суна, самым преданным из своих вассалов. Когда они пересекали равнину Рендай, то увидели, что в воздух поднялся череп и летел перед ними, словно подгоняемый ветром, до тех пор, пока наконец не исчез местечки, называемым Кагурагаока, что буквально означает «восхваление танцев Кагура». Райка и его вассал только тогда заметили исчезновение черепа, когда оказались перед большой разрушенной усадьбой. Райка вошел в полуразвалившийся дом и увидел старуху весьма странной внешности. Она была одета во все белое, ее волосы были также белыми. Женщина открыла глаза с помощью небольшой палочки, и верхние веки упали назад, покрыв ей голову словно шляпа. Потом она воспользовалась прутом, чтобы открыть рот, а груди упали ей на колени. Вот как она обратилась к изумленному Райка. «Мне двести девяносто лет». Я служила девяти хозяевам, и то в котором вы сейчас находитесь, является логовом демонов. Выслушав эти слова, Райка прошел на кухню и, взглянув из окна на небо, понял, что надвигается сильная гроза. Пока он стоял, разглядывая, как собираются темные тучи, то услышал призрачные шаги, вслед за этим в комнате появилась большая компания демонов. Эти сверхъестественные существа, с которыми встретился Райка, были не единственными в помещении, поскольку он заметил женщину, одетую монахиней. Ее маленькое тело было обнажено до талии, лицо длиной два фута, а руки белые, как снег, и тонкие, как нити. Это наводящее ужас создание засмеялось и неожиданно исчезло, словно туман. райк услышал призывной крик петуха и решил, что призрачные гости его больше не побеспокоят. Но тут снова услыхал он чью-то поступь и на этот раз увидел не отвратительную коргу, а прелестную женщину, которая была изящней, чем ветви ивы, когда они колышатся на ветру. Пока Райка с открытым ртом смотрел на эту прелестницу, то на какое-то время лишился зрения от ее ослепительной красоты. Не оправившись как следует от этого зрелища, он обнаружил, что опутан бесконечной паутиной. Он ударил красавицу мечом, и она исчезла. Тут оказалось, что Райка прорубил деревянный стол и расколол камень фундамента под ним. К тому моменту к своему господину присоединился Цуна, и они обнаружили, что меч Райка покрыт белой кровью, а острия наломилась на стычке. После долгих поисков Райка и его вассал нашли нору, в которой сидело многоногое чудовище с огромной головой, покрытой пушистой шерстью. Огромные глаза чудовища светились, как солнце и луна, и оно простонало. «Я страдаю! И мне больно!» Когда Райка и Цуна подобрались поближе, они узнали отломанные острые меча, поразившие чудовище. Из глубокой раны в животе хлынул поток из тысячи и девятисот девяносто девяти черепов, а вдобавок великое множество пауков, размеров с ребенка. Райка и его верный оруженосец поняли, что перед ними никто иной, как горный демон-паук. Когда они разрезали тушу демона, то обнаружили среди внутренностей останки многочисленных человеческих тел. принца ямата Правитель Кейка повелел своему младшему сыну, принцу Ямато, отправляться в путь и уничтожить шайку разбойников. Перед тем, как пуститься в путь, принц помолился в храмах Исе и смиренно попросил Аматерасу, богиню солнца, благословить его предприятие. Тетка принца Ямато была высокой жрицей в одном из храмов Исе, и он рассказал ей о миссии, которую доверил ему отец. Эта достойная дама с удовольствием выслушала новость и подарила своему племяннику богатое шелковое платье, сказав, что оно принесет ему удачу и, возможно, сослужит хорошую службу будущим. Принц Ямато вернулся во дворец и попрощался с отцом. Он покинул двор в сопровождении своей жены, принцессы Отататибана, и нескольких верных соратников, и отправился на южный остров Кюссю, который наводнили разбойники. Местность оказалась настолько суровой и непроходимой, что принц Ямато понял, что должен придумать хитрый план, чтобы застать своих врагов расплох. Придя к такому заключению, он приказал принцессе Отататибана принести ему богатое шелковое платье, которое подарила ему тетка. Принц облачился в него, естественно, не без помощи жены. Он распустил волосы, воткнул в них гребень и украсил себя драгоценностями. Когда же он посмотрел на себя в зеркало, то увидел, что Маскарад удался. Он превратился в довольно симпатичную девушку. Богато разодетый, принц вошел в палатку врагов, где сидели два разбойника — Кумаса и Такеру. Случилось так, что они как раз обсуждали сына правителя и его стремление уничтожить их банду. Случайно подняв глаза — Разбойники увидели направляющуюся к ним юную красавицу. Кумаса пришел в такой восторг, что знаком поманил переодетого принца к себе и приказал как можно скорее подать им вина. Ямато был только рад этому. Изображая женскую застенчивость, он ходил мелкими шажками и не поднимал глаз, как подобает застенчивой и робкой девушке. Кумаса выпил вина больше, чем достаточно, но продолжал петь лишь для того, чтобы наслаждаться видом этого прелестного создания, которое так щедро подливало вино ему в чашу. Когда Кумаса опьянел, принц Ямато отбросил винный кувшин, выхватил кинжал и заколол Кумасу. Токеру, увидев, что случилось с братом, попытался спастись, но принц Ямато бросился на него. Снова блеснул кинжал, и Токеру рухнул на землю. — Остановись на секунду! — задыхаясь, проговорил умирающий разбойник. — Я бы был бы рад узнать, кто ты и откуда пришел. До сих пор я считал себя и брата самыми сильными людьми в этих землях, но, видно, ошибался. Я — отвечал принц. — Сын правителя, который послал меня убить мятежников вроде тебя. — Позволь мне дать тебе новое имя, — сказал разбойник вежливо. — С этих пор тебя будут звать Ямато Такеру, так как ты — храбрейший из людей этой земли. Сказав это, Такеру упал замертво. Деревянный меч Когда принц возвращался в столицу, он постричал еще одного грабителя по имени Идзуму Такеру. Решив снова воспользоваться хитростью, Ямато постарался подружиться с этим парнем. Он вырезал из дерева меч и вложил его в ножны вместо своего стального оружия и стал носить его тогда, когда рассчитывал встретить такеру Однажды случилось так, что принц Ямато пригласил Токеру поплавать с ним в море Хинакава. Пока разбойник плыл вниз по течению, принц незаметно выбрался на берег и, подойдя к одежде Такеру, лежащей на берегу, поменял мечи местами, вложив свой деревянный меч в ножны вместо острого стального меча Такеру. Когда же Такеру вылез из воды и оделся, принц попросил его показать ему искусство владения мечом. "Мы выясним", сказал он. "Кто из нас лучше умеет обращаться с оружием". Такеру охотно взялся за свой меч и попытался вынуть его из ножен. Меч крепко застрял, но так как был деревянным, в любом случае был бесполезен. Пока разбойник сражался с непокорным мечом, Ямато отрубил Токеру голову. И снова хитрость сослужила ему хорошую службу. Когда принц вернулся во дворец, его честь был задан пир, и он получил немало дорогих подарков от отца. Меч косит трава. Принц Ямато недолго наслаждался безмятежной жизнью во дворце, так как его отец приказал ему вновь отправиться в путь и подавить восстание Айну в восточных провинциях. Когда принц был уже готов пуститься в путь, отец дал ему сделанное из священного дерева копье, называемое копьем восьми локтей в длину. С этим ценным даром принц Ямато вновь посетил храмы Исе. Его тетка, высокая жрица, опять с радостью встретила его. Она с интересом выслушала рассказ племянника и была особенно довольна, когда узнала, что платье, которое она подарила ему, сослужило хорошую службу в приключениях принца. Выслушав его рассказ, она удалилась в храм и вынесла оттуда меч и мешочек с кремнем. Все это она вручила Ямато как прощальный подарок. Это был не просто меч, а меч Муракума, Муракума на Цурюге, небесный меч из кучащихся облаков, принадлежащий к регалиям императорского дома Японии. Принц не мог получить более ценного подарка. Этот меч, как мы помним, когда-то принадлежал богам и был найден Сусану. После долгого пути принц Ямата и его люди оказались в провинции Суруга. Правитель радушно встретил их и, чтобы развлечь, устроил охоту на оленей. Наш герой, не подозревая, что все это обман, присоединился к охоте без малейших опасений. Принца доставили на огромную дикую равнину, проросшую высокой травой. Увлекшись охотой на оленя, Ямата вдруг почувствовал жар огня. В тот же миг он увидел языки пламени и клубы дыма, поднимающиеся со всех сторон. Принц был окружен пожаром, спастись от которого невозможно. Слишком поздно доверчивый воин понял, что попал в ловушку, причем в очень горячую ловушку. Наш герой открыл мешочек, который дала ему тетка, и с помощью кремня поджег траву вокруг себя. Мечом Муракуму он срезал высокие стебли травы со всех сторон так быстро, как только мог. Сразу же сменился ветер и погнал пламя прочь от Ямато. Так принц счастливо спасся и не получил ожогов. С тех пор и пошло, что меч Муракума стали называть мечом Коситрова. Самопожертвование принцессы Ататибаны Во всех приключениях принца всегда сопровождала его преданная жена, принцесса Ататибана. Как ни печально, но наш герой, такой достойный в сражениях, в любви был не столь достоин уважения. Ямато смотрел на жену свысока и мучил ее своим равнодушием. Она, бедняжка, стараясь услужить своему господину во всем, лишилась былой красоты. Кожа ее была обожжена солнцем, а одежды испачканы и залатаны Но она никогда не жаловалась, и хотя лицо ее стало печальным, терпеливо старалась сохранить свои обычные приятные манеры. Тут случилось так, что принц Ямато встретил обворожительную принцессу Миядзу. Ее наряды были очаровательные, а кожа нежна, как цветок вишни. Прошло немного времени, и он потерял голову от любви к ней. Когда настало время расстаться, он поклялся, что вернется и возьмет прекрасную принцессу Миязу в жены. Едва он дал это обещание, как увидел стоящую рядом Ататибана с глубоко опечаленным лицом. Но сердце принца Ямато ожесточилось, и он ускакал с твердым намерением в душе сдержать свое слово. Когда принц Ямато, его жена и люди достигли побережья Идзу, его спутники решили достать несколько лодок, чтобы на них пересечь пролив Кадзуса. Принь же воскликнул надменно. «Да это всего лишь ручей! Зачем нам столько лодок? Я запросто могу его перепрыгнуть!» Когда же они все уселись в лодке и отправились в путь, поднялся сильный шторм. Волны превратились в водяные горы, ветер пронзительно выл, в темных тучах вспыхивали молнии и гремел гром. Казалось, что лодка... на которой плыли принц и его жена, должна была утонуть, ведь буря это было делом рук Рюдзина, морского владыки, которого разгневали гордые и глупые слова принца Ямато. Когда команда опустила паруса в надежде выровнять судно, шторм разыгрался еще сильней. В конце концов Ататибана поднялась и, простив мужу все то зло, что он ей причинил, решила пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти своего горячо любимого мужа. Так сказала преданная Ататибана. «О, Рюдзин!» «Принц, муж мой, рассердил тебя своей похвальбой. Я, Ататибана, отдаю тебе свою бедную жизнь вместо жизни Ямато Такеру. Я бросаюсь в пущину твоего великого царства, а ты взамен позволь моему господину добраться невредимым до берега». Произнеся эти слова, Ататибана выпрыгнула в бурлящей воды, а те моментально унесли тело храброй женщины. Как только была принесена такая жертва, шторм стал стихать, и на безоблачном небе вновь засияло солнце. ямата Токеро благополучно добрался до берега и успешно подавил восстание Айну. Наш герой сильно раскаивался в том, как он обращался со своей верной женой. Слишком поздно он оценил ее добродетель, но, к чести его, следует заметить, что он сохранил память о своей жене и был верен ей до самой смерти, навсегда позабыв о принцессе Миядзу. Победа над змеем Теперь, выполнив приказы отца, Яманто Такеру ехал через провинцию авари в провинцию Оми. Провинция Оми была встревожена великой бедой. Множество людей находились в трауре, другие лили слезы и рыдали от горя. Принц, расспросив людей, узнал, что огромный змей повадился каждый день спускаться с горы в деревни, поедая несчастных жителей на обед. Принц Ямато сразу же стал подниматься на гору Ибаки, где, как говорили, обитал огромный змей. На полпути к вершине он встретил это жуткое чудовище. Принц был так силен, что убил его голыми руками. Как только он это сделал, темнота внезапно накрыла землю, и пошел проливной дождь. Вскоре, однако, погода улучшилась, и наш герой смог спуститься с горы. Когда он добрался домой, то обнаружил, что его ноги горят, и более того, почувствовал, что тяжело заболел. Предспонял, что змею ужалил его, и, так как он слишком слаб, чтобы двигаться, его отнесли к знаменитому минеральному источнику. Здесь к нему вернулись, наконец, прежнее здоровье и сила, и он возблагодарил за помощь Аматерасу, богиню солнца. приключение Маматаро Однажды одна старуха стояла у ручья и стирала свою одежду. Она вдруг увидела огромный персик, плывущий по воде. Это был самый большой персик из тех, которые старуха когда-либо видела за свою жизнь. А так как она и ее муж были очень бедны... Женщина немедленно подумала, что этот необычный персик был бы отличным блюдом им на ужин. Поскольку она никак не смогла найти подходящей палки, чтобы вытащить плод на берег, ей неожиданно на память пришли следующие стихи. «Далекие воды горькие, близкие воды сладкие, уходи по далеким водам, приходи по сладким». Эта маленькая песенка произвела желаемый эффект. Персик подплывал все ближе и ближе, пока не становился у ног старухи. Она наклонилась и достала его из воды. Женщина так обрадовалась своей находке, что больше не стала стирать, а заторопилась попасть домой как можно скорее. Вечером, когда вернулся ее муж со связкой травы за спиной, старуха с гордостью достала персик из застенного шкафа и показала его старику. Тот, голодный и уставший, очень обрадовался появлению такого изысканного блюда. Старик быстро сходил за ножом и уже собирался разрезать фрукт, как тот внезапно раскрылся сам собой, и из него с веселым смехом выбрался самый милый ребенок, которого можно было только себе представить. «Не бойтесь», — сказал малыш, поги узнали, как сильно вы хотите ребенка, и послали меня, чтобы я стал утешением и опорой вашей старости». Старики преисполнились такой радостью, что с трудом понимали, что им делать. Каждый по очереди нянчил ребенка, заботился о нем и шептал ему ласковые и нежные слова. Они назвали его Маматара или сын Персика. Когда Маматара исполнилось пятнадцать, парень был гораздо выше и сильнее своих сверстников. Кровь великих героев бурлила в его венах, а дух воина толкал на борьбу с несправедливостью. Однажды Маматара пришел к своему приемному отцу и спросил, Не отпустит ли он его в далекое путешествие на один остров в Северо-Восточном море, где обитали демоны, захватившие невинных людей, многих из которых съели? Их злобность невозможно было описать, и муматара решил убить их, спасти несчастных узников и привести с этого острова все награбленное добро, чтобы отдать своим приемным родителям. Старик совсем не удивился, услышав такой отважный план, так как знал, что муматара был необычным ребенком. Он был послан с неба, и старик верил, что ни один демон в мире не может повредить ему. Так что вскоре отец сдал свое согласие сыну, сказав «Иди, Маматара, срази демонов и верни мир на нашу землю». Старуха дала на прощание Маматара несколько рисовых пирожков, юноша попрощался со своими приемными родителями и отправился в путь. Победа Маматара Маматара отдыхал в тени живой изгороди и ел один из рисовых пирожков, которые дала ему приемная мать. К нему подбежал огромный пес, зарычал и оскалил клыки. И более того, пес умел говорить и угрожающе потребовал, чтобы Маматара отдал ему пирожок. «Или отдашь мне пирожок, — сказал он, — или я тебя загрызу!» Однако, услышав, что перед ним стоит никто иной, как знаменитый Маматара, пес поджал хвост, склонил голову к земле. и униженно попросил, чтобы сын Персика позволил последовать за собой и преданно служить ему. Маматара с радостью принял это предложение и, бросив псу половину пирожка, отправился в путь вместе с ним. Не успели они далеко уйти, как встретили обезьяну, которая тоже попросила взять ее в услужение к Маматаре. Маматара взял ее, но понадобилось какое-то время, чтобы обезьяна и пес перестали грызться между собой и подружились. Продолжая свое путешествие, они повстречали Фазана. Тут врожденная подозрительность пса снова дала себя знать, и он бросился вперед и попытался убить ярко оперенную птицу. Маматара разнял дерущихся, и в конце концов фазан тоже присоединился к их маленькому отряду и гордо вышагивал позади всех. Наконец Маматара и его спутники достигли берега северо-восточного моря. Здесь наш герой нашел лодку и, преодолев сопротивление и страх пса, обезьяны и фазана, Они все вместе уселись в нее, и вскоре маленькая суденышка уже качалась на синих морских волнах. Проведя несколько дней в открытом море, они заметили остров. Маматара приказал Фазану лететь вперед в качестве крылатого вестника его прибытия и предложил демонам сдаться. Фазан полетел над морем, приземлился на крышу огромного замка и прокричал это нелесоприятное послание, добавив, добавив, что демоны в знак покорности должны сломать свои рога. Демоны в ответ только рассмеялись, потрясая рогами и лохматыми красными волосами. Тогда они принесли кованные из железа копья и стали их метать, целясь прямо в спину. Фазан ловко уклонялся от летающих копий и летал над головами многочисленных демонов. Тем временем Маматара с двумя спутниками высадился на берег. Не успел наступить на землю, как увидел двух красивых девушек, плачущих у ручья и выжимающих пропитавшиеся кровью одежды. «О!» — воскликнули они жалобно. «Все мы два чередаями и теперь пленницы предводителя демонов на этом ужасном острове! Скоро он нас убьет, и, увы, никто не придет к нам на помощь!» Сказав это, девушки снова заплакали. «Госпожи!» — сказал Маматара. «Я пришел сюда, чтобы убить ваших злобных врагов. Покажите мне путь в тот замок!» и Итак, Маматара, пес обезьяна через маленькую дверцу проникли в замок. Попав внутрь укрепления, они стали усердно сражаться. Многие демоны так напугались, что попадали со стен и разбились на мелкие кусочки. Остальных же Маматара и его товарищи быстро поубивали. Все демоны были уничтожены, кроме самого предводителя, который мудро решил сдаться и умолял, чтобы ему сохранили жить. «Нет», — жестоко сказал Маматара, — «я не оставлю тебе твою злобную жизнь. Ты замучил многих ни в чем не повинных людей и грабил страну слишком много лет». Сказав эти слова, он оставил демона под присмотром обезьяны. а сам пошел по всем комнатам замка, освобождая бесчисленных пленников, которых там нашел. Там же он собрал немалые сокровища. Обратное путешествие было действительно очень радостным. Пес и фазан тащили сокровища, а Маматара вел предводителя демонов. Маматара помог вернуться домой дочерям Дайме и также многим другим людям, которые держали в плену на этом острове. Вся страна радовалась его победе. Но никто так не радовался, как приемные родители Маматара, которые доживали свои дни в мире и достатке благодаря огромным сокровищам демонов, которым Маматара отдал им. Господин Сумка с рисом Однажды великий Хидесата пришел к мосту, что перекинул через красивое озеро Бива. Он уже собирался перейти озеро, когда заметил огромного дракона, который крепко спал прямо у него на пути. Хидесата, не мешкая ни секунды, перелез через чудовище и отправился дальше. Не успел он далеко уйти, как услышал, что кто-то окликает его. Хидесат оглянулся и на месте дракона увидел церемонно кланяющегося ему человека. Выглядело он довольно странно, а на его красных волосах лежала корона в форме дракона. — Я дракон, повелитель озера Бива, — объяснил красноволосый человек. Минуту назад я принял облик ужасного чудовища, надеясь найти воина, что не испугается меня. Вы, мой господин, не высказали страха, и я очень обрадовался этому. Огромная многоножка спускается вон с той горы, проникает ко мне во дворец и уничтожает моих детей и внуков. Один за другим они становятся пищей этого жуткого чудовища. И я боюсь, что скоро, если ничего не предпринять, я сам стану жертвой многоножки. Я долго ждал храброго воина. До сих пор все воины, что видели меня в обличии дракона, сразу убегали. Вы храбрый человек, и я прошу вас убить моего злейшего врага. Хидесата, всегда охотно ищущий приключений, особенно если они были рискованными, сразу согласился помочь дракону. Когда Хидесата добрался до Дворца Дракона, то увидел, что тот поистине великолепен и едва уступает по красоте Дворцу Бога моря Герою угощали цветками и листьями лотоса. Он ел деликатесы, разложенные перед ним изящными эбонитовыми палочками. Пока он пировал, десять золотых рыбок танцевали для него, И прямо позади на них десять карпов играли чудесную музыку на Кото и Сами И только Хидесата подумал о том, как хорошо его здесь развлекают и каким хорошим вином угощают, вдруг все услышали жуткий звук, как будто дюжина раскатов грома звучала одновременно. хидосата и дракон-поверитель поспешно поднялись и выбежали на террасу. Они увидели, что Гарами Ками стала практически неузнаваемой. С вершины до подножья она была покрыта огромными кольцами гигантской многоножки. На ее голове пылали два огненных шара, а сотни ног были подобны спиралевидной цепочке из сотен колышущихся огней. Хидесата наложил стрелу на тетиву своего лука и натянул ее изо всех сил. Стрела пронзила ночь и попала многоножки точно в середину головы, но отскочила, не причинив видимо вреда. И вновь Хидесата послал стрелу, и вновь та, ударив чудовище, бессильно отскочила назад и упала на землю. У Хидесата осталась лишь одна стрела. Внезапно вспомнив о магическом свойстве человеческой слюны, он на секунду сунул наконечник стрелы себе в рот и затем, положив стрелу на тетиву, тщательно прицелился. Последняя стрела точно поразила цель и пронзила мозг чудовища. Многоножка перестала двигаться, свет ее глаз и ног постепенно потух, и озеро Биво вместе с дворцом погрузилось в абсолютный мрак. Прогремел гром, сверкнула молния, и на мгновение показалось, что дворец дракона обрушится. На следующий день, однако, шторм утих. Небо очистилось, солнце светило так же ярко, как и раньше. В мерцающем голубом озере покоилось тело огромной многоножки. Дракон и его приближенные очень обрадовались, когда узнали, что их ужасный враг повержен. В честь Хидесата опять устроили пир, еще более богатый, чем прежний. Когда он, наконец, покинул дворец, его сопровождало процессии рыб внезапно превратившихся в людей. Дракон-повелитель одарил нашего героя пятью ценными подарками. Двумя колоколами, сумкой с рисом, сверстком шелка и горшком для варки пищи. Дракон-повелитель проводил Хидесата до моста, где с неохотой опустело его, и процессия, несущая дары, отправилась дальше. Когда Хидесата добрался до дома, слуги дракона-повелителя положили дары и в ту же секунду исчезли. Подарки были непростыми дарами. Сумка с рисом оказалась неистощимой не было конца шелку и сверстка, А горшок для варки пищи мог варить ее без огня лишь колокола были обычными без всякого волшебства и их подарили ближайшему храму хидесато стал богатым и слава о нем разошлась далеко люди больше не звали его хидесато с тех пор его именем было товаратода господин сумка с рисом